Так вот по поводу лишь бы для порядка был распорядитель застолья. Хочу предложить вашему вниманию несколько забавных историй без дилушек. На одном из банкетов в Кремле знаменитый режиссёр, одетый в свой новый синий бастоновый костюм, потянулся за чёрной икоркой с желанием сорудить себе бутербродик. Кто-то тронул его за плечо и прошептал: "Полковник Велелы, к руни трогать". Говоривший тоже был одет в синий бастоновый костюм. Оглядевшись, режиссёр обнаружил большое количество гостей в синих бастоновых костюмах. Знаменитейшего артиста Л. Ва всегда приглашали на официальные кремлёвские приёмы и банкеты. Был он уже не молодым человеком и часто не соразмерял своих желаний и возможностей в трудном деле принятия крепких напитков. Чрезмерное их употребление не проходило мимо внимания зорких и бдительных носителей синих бостоновых костюмов. На каждом приёме один из них окружал заботой известного артиста Он подходил к нему, брал под ручку, ласково произносил один и тот же текст: "Вам звонят". Провожал до вишенки, помогал одеться и вручал его дальнейшую судьбу шоферу тоже в синем бастоновом костюме. Известный артист всякий раз был недоволен такой драматической развязкой кремлёвских посиделок. Он решил посоветоваться со своим коллегой по театру, не менее известным артистом, и выработать более волевую тактику поведения, чем просто поддаваться на уговоры синего бостонового костюма и бесславно покидать стены древнего Кремля. "Подойди к Молотову и пожалуйся ему", посоветовал мудрый коллега. Очередной приём в Кремле. Наш герой смело подходит к Молотову. курировавшему тогда искусство в СССР и просит оградить его от назойливого синего костюма. М-м, не волнуйтесь, слегка заикаясь, говорит всесильный. Вас больше никто не побеспокоит. Довольный, наш герой благодарит великого Мира того и смело предступает к дегустации разнообразных напитков. Хмелеет слабей слегка пошатывается его клонит ко сну и вдруг перед уставшими очами родной синий костюм распорядитель порядка дорогой друг что за безобразие почему мне никто не звонит возмущается наш герой сей момент сейчас соединю с кем угодно ты Соедини меня с шофёром Мишей в синем костюме. А товарищу Молотову передай, что мы с тобой нашли общий язык, подружились и всё замечательно. Через месяц снова приём, и снова наш герой за Кремлёвской стеной и снова встреча со своим закадычным другом. Здравия желаю, рад вас видеть. Как настроение? Как быть с телефонными звонками, друг мой? Наш герой обнял костюм, пускай звонят. И займи меня обязательно, а то ведь это свинство не подходить к телефону. Верно? Понял? Молодец. Костюм и L.V. -В, в укромном уголке выпили навродершафт Тайком, чтобы никто из других костюмов не заметил этого греха падения. Костюм вторую выпить отказался. Не-не, телефонная связь дело ответственное, без меня не дай бог и порыв может случиться. Я уверен, дорогой Мишель, что мою фразу большое количество в синих бастоновых костюмах вам понять будет трудно. В нашем веке это своеобразная, весьма остроумная, как думают те, кто это выдумал. Маскировка разного рода служащих, специальных учреждений. Названия их часто менялись, а маскировочные синие костюмы всегда оставались в строю. Всё очень просто. Надел синий костюм, и никто не узнает, как полагают, кто ты есть на самом деле. В связи с тем, что я достаточно времени уделил синим костюмам, вспомнилась 36-я глава первой книги ваших опытов об обычае носить одежду. Тут же бросился её перечитывать, нашёл. Подобно тому, как любое растение, дерево, животное, да и вообще всё, что живёт, самой природой обеспечено покровами, достаточными, чтобы защитить тебя от суровой непогоды. Вот почему почти всё живое покрыто либо кожей, либо шерстью, либо раковинами, либо корой. Точно так же было когда-то и с нами, но подобно тем, кто заменяет дневной свет искусственным, и мы заменили естественные средства заимствованными. Мишель Дорогой мой, не устаю повторять: до чего же мы одинаково мыслим? Ну скажите, разве способен самый, что ни на да есть талантливый человек-модельер соревноваться с тем, что творит не нуждающаяся ни в каких эпитетах природа-модельер, оперение птиц, костюмы тигров, пантер, змей, кольчуги рыб, краски крыльев бабочек? панцирь черепах, крабов, лангустов, ну разве всё это не неописуемо красивое, на грани неправдоподобия или колепии может сравниться с каким-нибудь, допустим, известным театром мод? Да никогда. На одном из показов мод при появлении манекенщицы в суперброском костюме, который трудно описать и который, конечно, никто и никогда не будет носить, так как для него человек не очень нужен, сидевший до этого спокойно на коленях своей хозяйки собачонка вдруг залаяла, зарычала, стала вырываться из рук с явным намерением напасть на манекенщицу. Или порвать сногсшибательное платье, на ней плававшие или сорвать его. В зале хохот, аплодисменты, конечно, цавачки. Пропорхавшее платье и дама в нём ушли. Собачечка успокоилась и замолкла только до тех пор, пока та же манекенщица снова не появилась на подиуме, уже в новом наряде и так старательно виляла своими филейными частями, что казалось, платье ей не нужно, что оно мешает ей. Собачка залаяла снова. Почему? Непонятно. Никто из других манекенщиц её не злил, а это Я предполагаю, что причиной её рычание была не неестественность, во-первых, костюма, а во-вторых, поведение человека. Лай собаки с новым имел успех и снова был принят бурными аплодисментами. Хозяйка псинки, сидевшая рядом со мной, сказала: "Успокойся, Бугай. Тётя шутит. Фу. 300-граммовый, ну чтобы не обижать зверюгу. Ну, пусть 500-граммовый Бугай" Лизнул в нос хозяйку, любительницу театра мод, зарылся в её платке на коленях, зевнул и закрыл глазки. Умён Бугай. Люди продолжали любоваться фантазиями модельеров и подвижными бёдрами красавиц. А Бугай спал. И наверняка видел приятные сны, потому что, не открывая глаз, тихонечко радостно попискивал и чуть чуть подёргивал хвостика. Среди людей ему было неинтересно. Уже болело много в их среде неестественного, надуманного умё дугай. Глубокочтимый Мишель, перелистывая первую книгу опытов, я обратил внимание на ваше рассуждение по поводу чудес и божественных провидений в двадцать третьей главе. о привычке и о том, что неподавать менять укоренившиеся законы. Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаем природу, а вовсе не потому, что это ей свойственно. Привычка притупляет остроту наших суждений. Дикари для нас нисколько не больше чуда, нежели мы сами для них. Далее вы описываете содрогающую душу, сердце и мозг невероятные, даже не знаю, как их назвать, ну, скажем, чудовинные чудovenности разных чудес, которые на свете творятся, или, если проще сказать, всякие чудесные явления и человеческие чудаватые чудачества. Потом вы пишете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 что должно нам делать. Ээ, эти случаи исключительные, отмеченные печатью ясно выраженного особого умысла из разряда чудес, являемых нам как свидетельство его всемогущества и превышающих наши силы и наши возможности, было бы безумием и кощунством тщиться воспроизвести что-либо подобное. и мы должны не следовать им, но с трепетом созерцать их. Это деяние доступное божеству, но не нам. Подписываюсь под каждым вашим словом. Я часто встречал необъяснимое и, конечно же, относился к этой загадочности только как к проявлению воли Господней. И несколько там маленьких загадок хочу предложить вашему вниманию в одних новеллах хочу снять напряжение от невероятных то кошмарных то уму непостижимых человеческих поступков вами описанных а в других поддержать ваши выводы и заключения по поводу того что божественные деяния нам не понять а следовательно наш удел лишь созерцать их. Ох, как вы правы. Откуда взялось выражение чудес не бывает? Ну как же это не бывает? Да бывают. Бывают чудеса. Не даром в народе, например, говорят: чудочудные, диводивные. От чёрной коровки до белое молочко. Чудес искусства Так что бывают, бывают. Надо уметь видеть их сопзерцать. Во время гражданской войны в 1921 году на Кавказе мой отец был ранен в правую ногу. В 1923 году появился на свет я, и вот до сегодня место на моей правой ноге, соответствующее месту ранения ноги отца, почти бесчувственная. Мамина сестра, тётя Оля, всю жизнь мечтала стать профессиональной певицей, но сделать это не позволил несовершенный слух. У неё была любимая оперная партия, которую она так и не смогла идеально спеть, всегда были погрешности. И вот за минуту до смерти она, одетая в белую рубашку, встала во весь рост на постели и по свидетельству присутствовавших при этом вдруг абсолютно точно без единой ошибки спела эту любимую свою арию легла и с счастливой улыбкой отошла в мир иной